глазами западного наблюдателя. И все же не следует сводить задачу антропологии к изучению пережитков прошлого вдалеке или вблизи. Важнее всего не степень архаичности социальных форм, а их отличие друг от друга или от тех вариаций, которые существуют у нас. Первые работы, посвященные непосредственно обычаям и верованиям диких племен, стали появляться только с 1850 года. Тогда же закладывалось основание дарвиновской теории эволюции, которой в понимании современников вторила эволюция культуры и общества. Эстетическую ценность артефактов так называемых примитивных черных народов признали еще позже, в первой четверти XX века. Но это не значит, что антропология молодая наука, обязанная своим рождением любознательности современного человека. Если проследить ее путь ретроспективно и попытаться определить ее место в истории идей, кажется, что это высшее и самое многогранное проявление того мировоззрения, которое уже несколько веков называется гуманизмом. Позволю себе ненадолго вернуться на позицию западного наблюдателя. Когда в эпоху возрождения совершилось второе открытие античности, когда иезуиты сделали латинский язык основой школьного и университетского образования, разве эти события не имели антропологического значения? Уже тогда признавали, что цивилизация не может себя осмыслить без сопоставления с одной или несколькими другими цивилизациями. Чтобы знать и понимать собственную культуру, надо уметь смотреть на нее со стороны, подобно актеру театра но. По словам великого Дзаами, чтобы оценить свою игру, он должен научиться смотреть на себя глазами зрителя. В 1983 году я готовил к публикации книгу, искал для нее название, которое донесло бы до читателя двойственную суть антропологического анализа. С одной стороны, это отстраненный взгляд на культуру резко отличный от той, которой принадлежит наблюдатель. с другой отстраненный взгляд на собственную культуру, как если бы наблюдатель принадлежал какой-то иной. В конце концов, под влиянием прочитанного о Дзаами, я выбрал название Взгляд издалека. С помощью коллег-японистов я просто передал на французском выражение Рекеннокен употребленная от Займи для обозначения взгляда актера, смотрящего на себя глазами зрителя. Точно так же мыслители эпохи Возрождения научили нас располагать нашу культуру в перспективе, сопоставлять наши обычаи верования с аналогичным материалом других стран и периодов. Одним словом, они создали приемы, которые можно назвать техникой отчуждения. Видимо, то же самое делали японские нативисты, последователи Муто Норинаги, выявляя специфические с их точки зрения черты японской культуры и цивилизации. Выполнить эту задачу им помог весьма эмоциональный диалог с Китаем. Именно в противоположность некоторым типичным, по его мнению, чертам китайской культуры высокопарному многословию, Произвольным и категоричным утверждением в духе даосизма мутоори удается определить суть японской культуры: сдержанность, лаконизм, скромность, экономия средств, пронзительное чувство недолговечности вещей, мононо авары, относительность всякого знания. Утверждение самобытности японской культуры в противовес китайской популяризировалось наглядно с помощью гравюр на китайские сюжеты, иллюстраций к роману Речные заводи» и военных рассказов из Канзё, созданных около 1830 года Куниёси и Кунисадой. Пафос, барочная вычурность, цветистость Сложности и богатство деталей в изображении одежды контрастировали с традициями укиё-э. Разумеется, эта интерпретация старинного китайского сюжета тентенцеозна, но претендует на этнографизм. Во времена Мотоори Япония прямо или косвенно получала сведения только у Китая и Кореи. В Европе различия классической антропологической культур также не выходило за границы известного мира, менявшегося с течением времени. В начале эпохи возрождения обитаемая вселенная вписывалась в границы Средиземноморья, а во всём остальном только подозревали. Но уже было ясно, что ни одно сообщество не может понять себя без сопоставления с другим. Географические экспедиции XVIII-XIX веков несли с собой распространение гуманизма. Постепенно в его поле попали Китай, Индия, Япония. Сегодня антропологи, интересующиеся последними малоизвестными или обойденными вниманием ученых цивилизациями, выводят гуманизм на третий этап. Возможно, он станет заключительным. Потому что человеку не останется открытие о себе самом, разве что в другом измерении, в глубину. Но этим исследованиям не видно конца и края. Есть и другой аспект проблемы. На первых двух этапах, среди земноморском и восточном, включая Дальний Восток, гуманизм был ограничен не только территориально, но и в отношении материала исследования. От античных цивилизаций остались тексты и памятники. С восточными дела обстоятельства иные, но методы к ним применялись те же. Считалось, что только самые выдающиеся произведения искусства и мысли этих далеких и непохожих на нашу цивилизацию представляют интерес. В сферу антропологии входят цивилизации другого типа, и возникают другого рода проблемы. Бесписьменные общества не оставляют нам документов, а поскольку технологически они обычно развиты очень слабо, то большинство не оставляет и изображений. Отсюда необходимость ввести новые инструменты гуманистического исследования. Методы, которыми располагает антропология, носят одновременно более внешний и более внутренний характер. Можно сказать, они в чем то грубее, а в чем то тоньше, чем методы ее предшественниц филологии и истории. Чтобы проникнуть в жизнь труднодоступных обществ, Антрополог должен поместить себя далеко вовне, как происходит в физической антропологии, истории первобытного общества и древних технологий, и в то же время глубоко внутри них. Так этнолог идентифицирует себя с группой, чей быт разделяет, и за неимением иных источников информации пристально рассматривает малейшие нюансы духовной жизни аборигенов. Антропология во всех смыслах выходит за пределы традиционного гуманизма. Ее поле деятельности включает все обитаемые территории Земли, а её методика объединяет приемы, принадлежащие всем формам знания, и естественным и наукам, и гуманитарным. Итак, три этапа развития гуманизма в конце концов формируют единое целое и продвигают человеческие знания в трех направлениях, причем не только в географическом. Это в прямом и переносном смысле слова самый поверхностный аспект. Второе направление Богатство методов исследования. Мы видим всё ясней, что разработанные антропологией новые способы познания, продиктованные особенностями так называемых остаточных обществ, полученных ею в удел, можно с успехом приложить к изучению всех обществ, в том числе нашего. И третье. Классический гуманизм был не только ограничен в материале исследования, но и предназначался для узкого круга лиц, привилегированного класса. экзотический гуманизм XIX века обязан своим существованием интересам промышленности и торговли, которые его поддерживали. Антропология, наследовавшая аристократическому гуманизму Возрождения буржуазному гуманизму XIX века, пришла в законченный мир, такова теперь наша планета. И знаменовала собой появление нового, универсального гуманизма, причем универсального вдвойне. Черпая вдохновение внутри самых скромных и долго никого не интересовавших обществ, она объявила, что человеку не чуждо ничто человеческое. Так зародился демократический гуманизм, который, опередил первые два, созданные для избранных, вышел за пределы привилегированных цивилизаций. А поскольку антропология привлекает на службу познания человека методы и приемы всех наук и призывает к примирению человека и природы, принципы гуманизма теперь распространяются на все и вся. Если я правильно понимаю заданную вами тему лекции, суть в том, чтобы понять, обладает ли третий гуманизм, то есть антропология, большей способностью разрешить главные проблемы современного человечества, чем два предыдущих. Считалось, что в течение трех веков гуманистическая мысль служила западному человеку пищей для раздумий и стимулом к действию. Но сегодня мы видим, что она оказалась бессильна предотвратить кровопролитие вселенского масштаба, обе мировые войны, неизбывную нищету и голод на огромной части планеты, загрязнение воздуха и воды, истощение ресурсов и гибель красот природы. Способен ли антропологический гуманизм, в отличие от предшественников, дать ответы на вопросы, которые нас волнуют? В следующих лекциях я попытаюсь выделить и разъяснить ряд важных вопросов, ответы на которые, по моему мнению, антропология может нам подсказать. Сегодня же я хотел бы в качестве заключения указать на одну скромную, но зато не подлежащую сомнению роль антропологии. По большому счету, ее основная польза в том, что нам, представителям богатых и влиятельных цивилизаций, она внушает смирение, учит нас терпимости. Антропологи доказывают, что наш образ жизни и ценности, в которые мы верим, не единственно возможны, что и при других порядках и системах ценности люди могли и могут быть счастливыми. Антропология призывает нас умерить спесь. Проявить уважение к иному устройству жизни, узнав чужие обычаи удивительными, шокирующие или отталкивающие, и задаться вопросом о самих себе. Почти как Жан-Жак Руссо. Горил, описываемых путешественниками его времени, он предпочитал считать людьми, не рискуя отказать в человечности тварям. которые могли являть собой до дотоле неизвестную сторону человеческой природы. Уроками, которые преподают нам изучаемые антропологами общества, тем более не следует пренебрегать, что с помощью разнообразных правил, как я уже говорил, напрасно воспринимаемых нами как предрассудки, эти общества смогли удержать равновесие между человеком и природной средой, которое утратили мы. На этом я сделаю паузу.